Глава восьмая На яду уронила бокал. Я была близка к трансу, а Лайнул тем временем поднес руку Мишип к губам. красавица адвокаты и перезрелые девицы утонули в белоснежных подушках дивана и в глазах друг друга. Торжественное и трогательное мгновение, достойное место на первой странице семейного альбома. Отвергнутая половина вонзила алые ноготки в ручки кресла. Медленно поднялась. На застывшем лице жили одни лишь громадные голубые глаза. Резким жестом, откинув золотистую голову, наяда неожиданно заливисто расхохоталась. — Это шутка! Запоздавшая первоапрельская шутка! Не так ли? «Лео, котик, здорово же ты меня провел! А я, дурочка легковерная, попалась, как карась на удочку. В чем дело, Элли?» Она набросилась на меня, видно, спутав с телохранителем, который в минуту смертельной опасности не заслонил ее грудью. «Ты не на похоронах родной бабушки? Говорю же, это шутка!» «Нет, моя радость...» Полные скорби глаза Лайнел были красноречивее глубокого отшлифованного баритона. — Твоя боль разрывает мне сердце, но я должен признаться, вот уже два месяца ты считала, что я задерживаюсь в офисе. — Нет, дорогая, я проводил все вечера с Глэдис. Никогда не думал, что на свете бывает такая любовь, такая всепоглощающая страсть. «Бог мой!» — лицо на яды исказилось от ярости. «Вообразить невозможно! Я гордилась этим... этим тараканом в штанах, а он устраивал секс-бега с с плотяной вожью. Шраченные плечи мистера Шельмуса виновато поникли. Мы не хотели огорчить Наяду. Правда, драгоценная моя. Мишип взяла его ладонь и прижала к воображаемой груди. Нет, любимый, никогда. Кошмар. Фильм ужасов. От шока я перещеголяла саму Глэдис Шип в ее гениальной вибрации всем телом. Ощущение такое, будто открыл дверь в художественный салон, а попал прямиком в операционную. Кругом лужи крови, скальпели и отрезанные конечности. «Выпустите меня отсюда!» Итак, так...» — прошипела Наяда. «Наш мальчик еще писает в кроватку?» «Шалун испугался прийти к мамочке с повинной в одиночку?» «Мы подумали, будет лучше обговорить все втроем!» Мишип издала фирменный смешок, который, по признанию Джонаса, мужиков щекочет ниже пояса. «И надеялись на ваше понимание, дорогая миссис Шельмус». И вашу дружбу, разумеется, после того, как страсти улягутся. Я всегда была рабом условности и поэтому просила лайнула, Она послала ухажёру томный взгляд. Просила перед помолвкой получить ваше согласие. Только когда дорогая Мишель Мус согласится вернуть тебе свободу, «Развод?» — взвизгнула Наяда. «Ах, какое чудное обручальное колечко я присмотрела!» Миши подставила руку, любуясь воображаемым залогом любви, красующимся на узловатом пальце. «Крошечные бриллиантики так очаровательно смотрятся вокруг рубина!» «Вокруг рубина, говоришь, курица, ты ощипанная!» Остатки самообладания на яды вылетели, трубы здесь не было, но окошко в стеклянном потолке имелось, значит, в окошко. Под цвет твоих прелестных глазок стремительный выпад в сторону влюбленной парочки. Убью! Убью обоих! Да здравствуют Эбби и Тэм! Зарядка с ними укрепила мышцы, иначе мне не удалось бы остановить нырок на яды через журнальный столик. Жемчужные зубки опасно клацнули возле уха Глэдис, которая расцвела прямо на глазах. «Да как ты смеешь!» Лайонел величественно поднялся с дивана. Мисс Шип тотчас съежилась и помертвела. Разлука с ненаглядным, пусть на секунду пусть на расстоянии в 10 дюймов, была невыносима для ее чувствительного организма. Как смеешь оскорблять мою возлюбленную? Гонг. Начало нового раунда. Прошу прощения, это всего лишь часы, пробили половину часа. Не мудрено ошибиться, когда соперники наскакивают друг на друга, точно бойцовые петухи. Признаться, я уже начала терять терпение. Это могло длиться часами, и, как ни жаль на яду, но за стенами снежно-белой гостиной меня ждали собственные проблемы. Близнецы наверняка соскучились по мамочке, да и Фредди рассчитывал на помощь в репетиции дурацких рогатых викингов. Увы, сама не желая того, я приобрела билет на драму в двух актах. Действие на сцене набирает обороты. Публика ошарашенно ахает и цепенеет с разинутым ртом. Герой пьесы достает из внутреннего кармана пиджака пистолет, направляет на будущую экс-супругу, а заодно и на ее отупевшую от ужаса партнершу. Ведь эти двое слились, как сиамские близнецы. Мисс Шип вытянула пергаментную шейку. «Наяда!» — яда! Прохрипела я за загипнотизированной черным глазом пистолета. Соглашайся на развод! Не даже ждутся! Сперва я увижу их в гробу, и своего индюка, и его мешок с тухлым кормом. «Общеизвестно, что блондинки интеллектом не отличаются, но этот окрашенный, черт побери! «Могла бы приберечь хоть капельку разума на всякий непредвиденный случай». «Так я и думал», — раздался хорошо поставленный баритон. Глядя на оружие, почти экс-супруг неприязненно раздувал ноздри Кэрри Гранта. И «Иного выхода нет, киска. Придется убить тебя, прежде чем ты убьешь меня». Сочинив эту речь залайнула, я затряслась пуще прежнего и поначалу пропустила мимо ушей речь реальную. Этот пистолет, завернутый в фартук, миссис Вуд обнаружила в вазе у водопада и отдала мне. «Я старался, Наяда, очень старался поверить, что оружие понадобилось тебе для защиты от возможных грабителей». Однако вскоре в офисе за чашечкой кафе «Олад» и бразильской сигарой со всей определенностью понял, дорогая, что, будучи осведомлена о моем романе с Глэдис, ты решилась на месте. «Вы ошибаетесь!» — заорала я, торопясь все объяснить, прежде чем красавица-адвокат меня остановит или застрелит. На яда тут ни при чем. Это мой пистолет. Ваш? Кривая улыбка исказил у совершенной черты. Подобный преданный сделает честь вам, Эли, однако наносит оскорбление моему интеллекту. Честное слово, лайнул, умолкни, Элли! Змеей, выскользнув из моей хватки, Наяда нырнула вперед и выхватила у супруга оружие. «Ну-ну, продолжай, старый повеса!» Блестящие дулы приподняла подбородок повесы. Наяда, поигрывая бедрами, вернулась ко мне. «Какого дьявола тянули? Загробастали пистолетик своими жирненькими ручками, да издали бы меня властям!» Под прицелом убийственного черного глаза мисс Шип сползла с дивана и бочком двинулась к своему единственному и неповторимому. Ох, даже у меня от сердца отлегло, когда она оказалась в его надежных объятиях. лайну не хотел поднимать шум до того, как я приму его предложение. «Какая трогательная предусмотрительность!» Процедила Наяда. «Сначала взойти на борт нового корабля, а потом уж отправляй старый под пресс. Верно, дорогой?» «Я человек принципов», — сухо ответствовал Лайнул. «До нынешнего утра», — вновь раздался мышиный писк, несравненный Глэдис. — «я еще колебалась. Даже готова была отказаться от чести стать второй миссис Шельмус». Третьей тля безмозглая на яда двинулась вперед. У меня, по крайней мере, хватило совести дождаться, когда первая миссис Шельмус отправится на вечный покой. Поменимые мои слова, мои ждохлые, свое ты получишь. Только не рубиновый булыжник, не надейся». С улыбкой, от которой кровь встыла в жилах, лидер роковых Читтертон Фелс разделила влюбленную парочку дулом и ткнула каждого в грудь. — Вон отсюда! Оба! — Ты ведешь себя, как ребенок, — пророкотал Лайнл, цепляясь за остатки былого величия красавица адвокат и его невзрачная избранница напоминали ребятишек, впервые надевших коньки. «Я сказала, вон отсюда!» Грохот входной двери. Пистолет в руке наяды уныло паник. «Дай сюда!» Она отмахнулась. «Погоди, еле, Не пари горячку. Сейчас успокоюсь». «Отлично!» А то руки так трясутся, что и в висок не попаду. Прекрати сейчас же. Недолго думая, я вырвала у нее пистолет и на всякий случай отпрыгнула подальше. Предупреждаю сразу, все патроны дома. Браво, Элли! Патроны дома? Разве что дома у миссис Мылой. Твое счастье, если в приступе склероза Рокси запамятовала зарядить пистолет». Иначе не миновать тебе расходов на новый плащ и протез. Не могу поверить. С жалобным стоном Наяда рухнула на диван. Это дурной сон. Чтобы Лео ушел к этой мымре? От меня? Я аж на него надышаться не могла. Пылинки сдувала. Дьявольщина. Нужно было прислушаться к словам старой мудрой совы тетки Эд. Она мне в свое время все уши прожужжала. Наяда, куколка, не повторяй мои ошибки, не возводи секс в культ. Мужское орудие не та ось, вокруг которой вертится наша жизнь. А я? Только посмотри на меня. Читаю лекции дамочкам. Учу их уму-разуму, раздаю советы, как удержать мужей, а моего, моего собственного захомутала какая-то побитая молью кляча. Некоторым, обойдемся без имен, слезы категорически противопоказаны, поскольку от глаз остаются едва приметные щелочки, зато нос раздувается на пол лица. Наяда плакала изысканно. Хрустальные капли подчеркивали длину и густоту черных ресниц. Нежный румянец сгустился до оттенка дамасской розы. Боже, правый, ну как мог Лайонелл бросить такую женщину? В чем же кроется пресловутый магнетизм Глэйс Не в ее ж гнусавом смешке. «А может, она знает о мужчинах нечто такое, что неведомо остальным женщинам?» «Мне очень, очень жаль. Я присела рядом с очередной жертвой дамы, которая, если хорошенько подумать, вполне заслуженно могла претендовать на звание роковухи». «Спятить можно!» Безмозглая хвочка агитирует милых дам выворачиваться наизнанку, а сама ни сном, ни духом о том, что вытворяет ее муженек. Ты же хотела как лучше. Пропади все пропадом. Что теперь со мной будет? У тебя есть друзья. Я о деньгах. Само совершенство на грани краха. А Лео то щедр, как царь даст, то жаден до идиотизма. Не глядя вышвырнет сотни фунтов на галстук — А попробуй выбросить засохший кусок хлеба, печенку проезд. Раньше он засыпал меня кредитками, но не удивлюсь, если при разводе и фартинга не даст. Нужно обратиться к хорошему адвокату. На ядра расхохоталась глотая слезы. — Знаешь что, Элли, я крепкий орешек. Нищенское отродье, которое с детства ловила медики за свои кренделя на стойке бара, так просто не сдастся».